Здесь и дальше цитируется по изданию «Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Российское библейское общество. Москва. 1997 год. Конец примечания. Глава 1 Вода пребывала медленно до замирания сердца медленно. Набу, защитит трон, вздохнуть не мог, горло перехватило от волнения. Отец, вздвинутым на затылок, помятым сирийском шлеме, напоминающим надетую на голову воронку с вытянутым и загнутым до соединения с лобной частью носиком, поверху пучками были пущены перья, держал руки по швам. Так и застыл по стойке смирно, мало подобающий царям. Что набопалосар? Повелитель медянки Аксар долго не мог найти себе места, все бродил по склону, откуда открывался вид на осажденную Ниневию, на исполинскую запруду, преградившую путь мелководному хусуру, который вдали незримо, за пределами осаждаемой крепости, впадал в священный тигр. Наконец Киоксар уселся на установленный в треноге большой войсковой барабан с округлым дном, как только кожа не лопнула, и не в силах справиться с волнением, костяшками пальцев принялся постукивать по натянутой коже. Набу трон до самой смерти не мог забыть глухой комканый стук, повторяющий дробь, с помощью которой в Медийском войске воинов во время атаки разгоняли до бега бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум Была середина лета. Давным-давно миновали последние деньки, благодатной поры. Теперь на окружающую побуревшую равнину нагрянула сушь. Тигр мелел на глазах. Хусур тоже. И, может, поэтому река с такой натугой собирала воды. Вот какая загадка до сих пор не давала покоя на носору. Отец осознанно дожидался межения. Или его осенило внезапно после двух неудачных штурмов северного фаса восточной стены — когда всем стало ясно, что в лоб стены столицы Ассирии не одолеешь. Не было к ней подступа. К моменту второй атаки, когда окончательно были взяты и разрушены предмостные укрепления, нападавшим с помощью таранов удалось разворотить часть стены. Но к следующему утру защитники города сумели возвести новый вал — И лунувшие было через пролом воины, оказались в каменном мешке. Отступить от логова льва тоже было нельзя. Воспрянувшие духом ассирийцы могли разгромить халдеев и медян с примкнувшими к ним племенами на марше. Отсутствие выбора рождало уныние и заметное озлобление в войске. Кеаксар тоже мрачнел день ото дня, ходил помалкивал — окусывал ус. Потом взорвался. Да коли, мол, сидеть будем. Чего ждем? Скоро мы тут все от жары сдохнем. Лошади начали падать. Скифы того и гляди дадут деру. Я спрашиваю, чего мы ждем? Решительный штурм. Всех бросить на стены. Заготовить тростниковые подстилки и по ним через болотистую пойму подтянуть к восточным стенам стенобитное орудие ниже пролома. «Гляньте, союзнички, какие у них в этом месте укрепления! На живом слове держатся!» Набополосар, коренастый, основательный мужчина с кустистой бородой, которую он принципиально отказывался завивать на ассирийский манер, лысый, лба до темени, брови мохнатые, слушал браньки Аксара молча. В тот день они вот так же с утра взобрались на холм, Отец по привычке встал по стойке смирно, сложил руки на спине. Видно, размышлял о чем-то. Потом, когда царь Медян смачно плюнул в сторону Ниневии, будто проклята жестокая блудница, костью вставшая в горле у всех народов от Иранского Нагорья до берегов Верхнего моря, подал голос. Примечание. Верхнее море. Черное и Средиземное моря, Которые в древности полагали Одним морем. Нижним морем называли Персидский залив. Конец примечания. Нетерпение и гнев Не самые лучшие советчики, Выговорил он царю Медян. Сомкни уста, успокойся, А то брякнешь что-нибудь поспешное, Потом будешь стыдиться. Рассуди, как мы подтащим орудие К самым... Городским стенам в новом месте, когда до них еще три ряда укреплений. Какие фашины в эту грязь не швыряй, их все равно скоро засосет. А таранов мы не можем лишиться. Времени у нас в обрез. Час какой-то, пока они не утопнут в этой жиже. Вот этот час и следует использовать. Стены, конечно, у них в этом месте паршивые. Видно, кончились селенки у сарака. Примечание. Сарак, Син-Шар-Ишкун, правил до 612 года, последний царь Ассирии, сын знаменитого Ашурбанапала. Конец примечания. Но погубить армию в этом гиблом месте я не намерен, и тебе не советую. Кеаксар вновь смачно сплюнул, придавил слюну медийским с загнутым вверх носком сапогом, Примолк. Набуха слушал молча, слова не пытался вставить. Отец держал его в строгости, как и подобает отцу семейства. Набу было безразлично, имеет ли он дело с наследным принцем или с бедняком-арендатором. В семейном кругу он был все тем же крестьянином, сумевшим с помощью богов и собственного разума выбраться со своим родом из поймы. Округа и семьи, входившие в племя Бит-Якин, избрали его разбокотевшего, накопившего силу вождем, не только по праву рождения. Болтали, что на происходил из рода славного Мардука Плаиддина, первого халдея, севшего на трон в Вавилоне, но и признавали его воинский дар. Хитрости на Бополосару было не занимать, но главное его достоинство заключалось в предельной осторожности и неспешности в ведении боевых действий. Он так и сына поучал. береженного мордук бережет, поспешишь, який не насмешишь». Этих патриархальных мудростей, костью встававших в горле молодого человека, у отца было пруд пруди. Все трое с холма, Они смотрели на приятную на вид пойму Хусура, ингрива, петлями, вливавшемуся через проем в стене в пределы страшной Ниневии, в логово Ашура. Заросли тростника, кое-где оконца чистой воды. Редко заросли кустарников. Гладь ровная, как степь в Сирии. Топью ее назвать было нельзя — Для халдеев, выросших в бездонных болотах устья Ефрата и Тигра, эта ублюдочная всего лишь по колено грязь казалась насмешкой. Здесь в долине Тигра сырая почва всасывала пехотинца постепенно, словно стесняясь. Сам Хусур, шагов тридцать в ширину, был мелководен и медлителен. Тигр вдали по сравнению с ним Казался потоком безбрежным и неодолимым. Как раз между худосочным Хусуром и Великой рекой на каменистом холме возвышалась столица Сарака, нынешнего царя Ашура. Крепость представляла собой трапецию, аккуратно врезанную в возвышенность между Тигром и Хусуром. Стены ее были высоки, могучи и в то же время словно невесомы, можно сказать, воздушный. Так решил для себя молоденький еще кудуру. Примечание. Так сокращенно звучит имя навуходоносор Конец примечания. Когда вместе с отцом в первый раз обезжал Ниневию. Сразу видно, сооружали укрепления знающие и разумные люди. Они как бы играющие надели на обширный скалистый выступ, подобающий ему царственный венец. Внешние укрепления представляли собой несколько рядов стен и рвов, пересекавших поминную равнину. Подобраться к ним с осадной техникой было невозможно. Кроме того, выше по течению Тигра и Хусура с северной стороны были устроены плотины, открыв которые можно было напрочь залить восточную и южную стороны периметра водой. Эти плотины халдеи заняли в первую очередь. Подобрались к стене и все равно оба штурма с позором провалились. Правда, даже беглый взгляд замечал, насколько оборонительные сооружения пострадали от времени. Местами кирпич осыпался, обнажились трещины, зубцы поверху почти все были поломаны. Что из того? Крепость стояла крепко. Как заметил раб Мунгу, Примечание. Раб Мунгу — высокий военный чин в армии вавилонян. Конец примечания. В войске Набополосара Нинурта Ахиддин, начальник боевых колесниц, идти на приступ Неневии все равно, что биться головой о финиковую колоду. Ее можно взять только измором. — Ага, измором, — покивал погрустневший Набополосар. «Сколько прикажешь ждать? Месяц? Год? Два? У нас время есть, чем армию кормить. А у этих, — он указал рукой в сторону крепости, — всего вдоволь. Сам Сарак время от времени появлялся на стенах в виду вражеского войска, обложившего крепость с трех сторон». За ним несли знамена, вымпелы, значки ассирийских отрядов с изображением стреляющего из лука бога Шура. На штандартах, принадлежащих отрядам отборных, небесный стрелок громоздился на спинах волка или дикого осла. Следом топали высшие военачальники. Все в бронях, под личными стягами, Здесь рисунок ограничивался изображениями львов, волков и неукротимых диких быков и анагров. Примечание. Анагр — дикий осел. Конец примечания. Вопль тогда на укреплениях поднимался несусветный. Того и гляди обезумевшие от прежней славы и выпитой крови ассирийцы бросится на врага, посмевшего посягнуть на святое святых, на власть Ашура над миром. Эти шествия добавляли уныние в стан халдеев и медян. Если бы, как в дурном сне, явилась хотя бы малюсенькая возможность отступить от Ниневии или выманить сирийцев в поле, на Набополосар ни секунды не колебался и убедил бы Киаксара отойти. Тот успел проникнуться доверием к этому лысому вояке Тридцать лет провядшему в строю, хитрому, как лисица, и упрямому, как верблюд. Но, к сожалению, такой возможности не было. Струна была натянута, и песня должна была прозвучать. Третьего не дано. Чей гимн слышат боги, чьи пленники отправятся прочь с нажитых мест — Чьи женщины, угоняемые в плен, задерут подол? Кто мог сказать? Так и побредут сквозь строй победителей, обнажая срам. Попробуй только хотя бы до колен приспустить край нижней рубашки. Удар бича сразу вразумит строптивую двуногую добычу. «Времени в обрез, вот что смущает», — повторил Набополосар, — и, сняв шлем, почесал густой шерстистый затылок. Волосы у него на затылке, как у молоденького, с редкими искорками седины, густые, курчавые. Навуха-Доносор, затаив дыхание, следил за его пальцами, прошедшимися по завиткам, и на мгновение замершим. Затем отец, осторожный, тщательно обтер лысину, вскинул подбородок, И неожиданно дрогнувшим голосом продолжил. «А стены у них на этом направлении и в самом деле совсем дрянные. Никуда не годятся. Асфальтом они их промазывали или клали просто так, из сушеного кирпича. А я что говорю?» — воскликнул стоявший рядом и поигрывающий плеткой киоксар. Он свободно изъяснялся по акадски по-арамейски тоже кумекал. Нам бы только подтащить к ним пару таранов. Э, великий царь! Скривился на Бополосар. Забудь ты, наконец, про тараны. Толку от них чуть. А вот от твоей и моей конницы Киоксар засмеялся. Что ж, прикорышим на стены прыгать! рявкнул он, оборвав смех. Зачем на стены? отозвался отец. Стены мы сметем. До основания! «Чем же мы сметем?» «Молитвами!» — хмыкнул Киаксар. «Зачем молитвами?» «Водой!» С того апрельского дня лагерь осаждавших залихорадило. Все делалось скрытно, по ночам. Большая часть армии была отведена за ближайшие увалы. Оставшиеся жгли костры на прежних местах, Ромейская и скифская конница постоянно дефилировала вдоль стен, показывая, что союзники готовятся к последнему штурму, а в тылу, с помощью согнанного местного населения, на месте прежней невысокой запруды, за которой копились воды Хусура, возводилась гигантская в три человеческих роста плотина. Все шло в ход. Редкие деревья, валуны, скатившиеся с предгорий, Глиняные кирпичи, которые обжигали вне пределов видимости из крепости. Хижины местных крестьян, которые, в общем, не сопротивлялись реквизициям, потому что Набо-Паласар приказал платить за снесенные дома. Пусть гроши, но это было лучше, чем ничего. Местных страшила сама мысль о победе Сарака. Их тогда бы за пособничество халдеям и медянам не помиловали. Те, что веками сидели в Ниневии, сильные и жестокие, пощады не знали. А халдеи? Что с них взять, с халдеев? Грабить, конечно, грабили, но меру знали, за все платили. А если кто без спросу, тому в вмиг войсковой палач руку оттяпает. Бум, Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. В тишине сгустившейся над полем сражения, над стенами Ниневии, эта дробь ничего, кроме раздражения, не вызвала, однако Кудру помалкивал, терпеливо ждал, когда отец даст сигнал к разрушению плотины. Сон окончательно оставил на ухо до носора, ныло, пораженное в молодости стрелой правое плечо. Законными проемами шуршал дождь, нежданный в самый канун Нового года. Как теперь Верховный жрец проследит за движением небесных светил? В комнате было сыро, не спасали многочисленные жаровни, расставленные вокруг ложа, ни благости тишина, овладевшая дворцом. Шел первый час первой ночной стражи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 Ложились на расписанные стены царской спальни отблески огней. За пределами городских стен Вавилона было построено множество печей, в которых день и ночь обжигали кирпичи, изразцы, напольные плиты, посуду. Вавилон строился и строился. Это давало радость. Жизнь давала радость. Только память теребила, да разве что мысли о незавершенном. «Удивительное дело, о, Мордук, предвечный и неделимый, ты хранишь таблицы судьбы, свет твоей славы освещает мой путь, но все, чего я добился, создано моими руками, пусть даже по твоей воле. Так зачем же испытывать меня мыслями о несделанном? Ты, пронизавший своей плотью небосвод, твердь и подземные воды, создатель всего сущего». Зачем постоянно напоминаешь мне об итоге всяких усилий? Зачем запугиваешь с нами? навиваешь мысли о пределах, до которых мне никогда не добраться? Нагоняешь дрему мечту о молодости? Мне не жить вечно, не войти мне, как Гильгамеш на небеса. Но разве я мало сотворил? Примечание. Гильгамеш — герой цикла эпических сказаний. Эта поэма на сегодняшний день древнейший свод, создание которого относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Впечатляющее само название поэмы, о все видавшем со слов Синлике у Нинни заклинателя. Конец примечания. То до меня сумел обустроить землю, дать мир, выполнить завет отца, свести на землю покой и справедливость. Теперь они рука об руку бродят по дорогам, и в каждой хижине им есть место. Небо, завешанное струйками дождя, внимало ему молча, равнодушно, словно позевывая. Царь встал, Приблизился к оконному проему, глянул на сеть огней, которыми обозначались перекрестки в примыкающем к противоположному берегу Ефрата квартале. Кое-где было заметно осредоточие движущихся огоньков. Эта ночная стража зажигала гаснущие факелы. Особенно обильно освещался центральный проспект, секущий город севера на юг, и с востока примыкавший ко дворцу. Это была знаменитая дорога процессии, священный путь, ведущий к пирамиде, воздвигнутой на высоком кубичном основании. Там, сквозь зависть дождя, угадывался большой огонь. Там было жилище славного мордука. Или нет у тебя, о мордук, земного вместилища, и быть его не может, как говаривал старый еврей Иеремия. Примечание. Иеремия. Более правильно — Еремьяху. Один из четырех так называемых «великих пророков» — Амос, Исайя, Иеремия и Иезекииль. Идеальный образец народного трибуна и печальника. Родился около 650 года до нашей эры. Конец примечания. Твоё царство, как убеждала меня незабвенная амтиду свет. Теперь и голос сгинувшего в стране Мусри пророка тоже вплёлся в воспоминания. Примечание Мусри, Египет. Конец примечания. А Господь Бог Великий Царь есть истина. Он есть Бог живой и Владыка вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так скажу тебе, Царь. Боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он, словно вспышка озарила, На бузащите трон ясно увидел вздетый к потолку палатки перц старика. Какого старика? Иеремия тогда был в самом расцвете, худой, костлявый, длинный, но не гнулся, а как-то странно всем телом покачивался на ходу то влево-вправо, то вперед-назад. Словно водил его хмель, словно не трезв он был, хотя ни вина, ни темного пива этот безумец в рот не брал. Пьян был от общения с Богом. Он так, шепотом, и признался кудуру. Господь со мной беседует, не брезгует, сам Адонай. И при этом как-то глумливо подмигнул. Верь, мол, чти завет, и он, снова перступерся вверх шатра, не оставит тебя милостью своей. Как же не оставит? Это вам, худому племени, следует молить своего господина о милости. То-то вы кирпичи для меня в предместьях Вавилона лепите и обжигаете. А когда кого-то из вас зовут во дворец, так вы на брюхи ползать готовы. Следом в сознании вновь зазвучали слова старика. Он сотворил землю силой своей. Утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. Примечание Иеремия, глава 10, стихи 10, 11, 12. Конец примечания. Вот, о, Мардук, на всю жизнь запомнил. Но разве так наказывают? Незделанным, памятью сомнениями в итогах. Царь вернулся на ложе, прикинул, может вызвать наложницу, пусть погреет. От этой мысли стало совсем скучно. Стоит ли тратить последнюю мужскую силу на льстящую евнухом? Ведь завтра Новый год, и ему, любимцу богов, на Носору, повелителю земли и воды — Через двенадцать дней нескочаемых торжеств придется сочетаться браком с верховной жрицей. Попробую не исполни обряд. Сразу шушукаться начнут. Это гнилое жреческое семя так и ждет, когда можно будет оседлать немощного царя, накинуть ему на шею ермо, припугнуть гневом богов. А что они, боги? Вырубят дерево в лесу, Обтешат его руками плотника, покроют серебром и золотом, Прикрепят гвоздями, чтобы не шаталось. Все это дело людей искусных, не более того. А душа просит истины, объяснения. Вот и вся правда. Зябко заснуть бы. Вот кто храпел, как дикий осел, так это его тесть Киоксар. Неневия пала в одночасье. Стояла тысячу лет, а стоило подтолкнуть, направить на нее гнев реки, и стены рухнули, будто колос на глиняных ногах. Мало кто верил в удачу, даже стражи из полка отборных, то и дело озабоченно поглядывала на стоявшего на вытяжку возле своего шатра на Бополосара. Тот и команду ломать плотину дал как-то неуверенно, скинул руку и, подождав немного, махнул. «Давай — Давай! Вода пошла лениво, только возле второй преграды у самого выхода к крепости вдруг встала на дыбы, закрутила весь собранный по пути хлам и сходу смыла передовую, уже совсем полуразрушенную стену. Воины, приготовившиеся к штурму, настороженно замерли, подались вперед. Кеоксар соскочил с барабана, вскинул руку к глазам. Напор охватило, чтобы одолеть и вторую стену. Оплывшая глиняная гряда расползлась, как снег под лучами солнца. Со стороны крепости донеслись отчаянные вопли боевого охранения сирийцев, стороживших подступы в главной стене. Наконец поток лизнул башню, возведенную над проемом, сквозь который в город проникал хусур. Вопли осажденных стали громче, отчаяний. Вдруг башня накренилась и неуверенно поползла в сторону. Затем осела, и взбесившийся поток ворвался в город. Войско халдеев и медян ахнуло в раз, словно единый выдох вырвался из десятков тысяч грудей, обратился в скрик, Свист медян и улюлюканье кочевников, Гром барабанов, вой боевых труб, Жутких криков, бросившихся вперед воинов Из вспомогательных саперных отрядов, Тащивших тростниковые фашины и циновки. Их бросали в грязь, вода в пойме уже схлынула. Набо-Полосар с необыкновенной резвостью Подскочил к главному барабанщику, Стоявшему с поднятыми вверх палками. Их концы были обмотаны — кожаными ремнями, и сходу врезал ему в челюсть. Тот мгновенно очнулся, поморгал и с некоторым, даже величавым, достоинством ударил в грудь барабана. «Бум! Бум-бум-бум! Бум! Бум-бум-бум!» Тут же эту дробь подхватили соседи, заверещали халдейские медийские трубы и флейты. Наконец вся эта какофония сплелась в ритмичный боевой призыв». Тот полетел над полем, и халдейская тяжелая пехота, сминая тростниковое подножье, ринулась вперед. По соседнему, тоже заваленному тростником проходу, двинулась медийская конница. Навуходоносор умоляюще взглянул на отца. «Иди!» — судорожно кивнул отец, и наследник престола во главе преданного ему клина, уже сидевшего на конях, помчался вперед. Копье держало стрием вниз — Оно было увесистое, оковано бронзой, копье на выхода Рискуешь жизнью наследника? спросил Киоксар. Боги рассудят, пожал плечами на Бополосар. Если его во время штурма не будет в рядах атакующих, как он сможет защитить трон?